Глава 11. Музейные дела. Только после зимних каникул Гриша Челнакову разрешили идти в школу. Он поднялся на крыльцо с каким-то странным чувством. Всё было такое близкое, знакомое и в то же время какое-то новое. Двери показались ему ниже, потолки не такими высокими. В коридор к другу радостно бросился Антошка Щукин. "Челнок, как ты вытянулся!" воскликнул он. И в самом деле, до болезни Гриша был одного роста с Антошей, а теперь стал выше на полголовы и смотрел на товарища сверху вниз. "Да ты нам устроил сюрприз", сказал Щукин и загадочно добавил: "Но и для тебя есть сюрпризик. Будь здоров". Антон раскрыл дверь класса, и Гриша ахнул от изумления. Стены класса были увешаны картинами в красивых рамах. — Откуда это? Чьи картины? Как они здесь появились? Но Щукин, не отвечая, с видом экскурсовода, показывал то на одну, то на другую картину и говорил. — Это Сварог. Это этюд Пластова. Это портрет работы Герасимова. Гриш рассердился и крикнул. — Да! Говори сейчас же, откуда вы их взяли, не то. Поколотишь, ухмыльнулся Щукин. Селёнки не хватит. Да ладно, уж расскажу. И приятель рассказал ему удивительную историю. Оказывается, статью Ахмета Галиева о музее Большесалёновской школы перепечатала Центральная комсомольская газета. И начиная с середины декабря В адрес школы стали приходить посылки из картинных галерей и музеев. Ленинградский Эрмитаж прислал из своих резервных фондов полтора десятка картин и этюдов. Третьяковская галерея из Москвы подарила старинные иконы и фотокопии из древних книг. Из Тбилиси и Черкесска получены образцы старинного кавказского оружия. Ты помнишь, захлёбываясь, говорил Антоша: Пушкинские стихи. Черкес на корни вековые На ветви вешает кругом Свои доспехи боевые, Щит, бурку, панцирь и шелом, Колчан и лук. Все это у нас теперь есть. Иван Фомич заказал в Ростове Фигуру кавказского воина. Ты представляешь, С двух сторон у входа будут стоять Донской казак и черкесский воин, Когда-то непримиримые враги, А теперь... Вернейшие друзья. Гриш молчал. Эти новости его ошеломили. Довольный успехом сюрприза, Щукин продолжал: Наш музей далеко оставил за собой районный, и Никифор Антонович подумывает перейти к нам на работу. Ты смеёшься. Вот ещё, обиделся Антон. Понимаешь, теперь одной комнаты нам совершенно недостаточно, и совет музея Да, Даня, удивляйся, пока ты лежал, создан совет музея из 12 членов. Ахметов, Ваську и тебя тоже туда включили. Так я говорю, совет поднял ходатайство перед районом, чтобы нам разрешили сделать пристройку специально для музея. А раз так, понадобится штатный работник. И кого же найти лучше дедушки с куратовым? Ну, а до постройки музейного здания Картины и прочие экспонаты размещаются по классам. Нам, конечно, повесили самые лучшие. И знаешь, как мы их бережём? Пылинки не даём упасть. Дверь класса раскрылась, и вылетела шумная ватага мальчишек и девчонок, которые ждали в коридоре, пока Щукин познакомит Челнакова с сюрпризом. Гриша еле успевал отвечать на рукопожатия, приветствия и дружеские окрики. Его совсем затормошили. Но к счастью, в класс важного шёл ассистент физика Семён Расчубкин с воздушным насосом. А за ним показался и сам Нкентий Николаевич с ртутным барометром и анероидом. Первую половину урока Гриша просидел в каком-то тумане и ничего не слышал, что делалось вокруг. Какие события, думал мальчик? Музеи и галереи страны шлют щедрые подарки нашей скромной школе. И ведь какие хитрое ребята, в записках об этом ни слова, а впрочем это они сделали отлично, а то я изнывал бы от нетерпения в больнице. В конце января для школьного музея пришла посылка из Воронежа. Коллекция гравюр. По этому случаю собрался совет музея, на котором Гриша Челнаков присутствовал в первый раз. Председателем совета был Иван Фомич. Членами – директор школы Елена Николаевна, старшая вожатая Капитолина Павловна, учительница английского языка Эвелина Генриховна, председатель стан совета Ческидов, председатель колхоза Очередько, порторг Андрей Васильевич Рощупкин, знаток живописи главврач Георгий Петрович Биват, Филимон Авдеевич и трое школьников. Совет составил письмо к районным организациям, где настаивал на скорейшей постройке музейного здания. Председатель Станичного совета Ческидов сказал, что сам отвезет это письмо в район и надеется, что там помогут.